«Двадцать. Женя. А у меня билет счастливый!» На ее лице была написана такая искренняя радость, что я невольно поймал себя на том, что тоже улыбаюсь. «Правда? Ага. Если честно, я в автобусах сто лет не ездила», призналась Лена, хватая за поручень. Мы стояли посреди душного салона лицом друг к другу, нас покачивало в такт движение автобуса, Я не мог поверить тому, что проживаю этот момент с такой чудесной девушкой. И как? Необычно. Она с неподдельным интересом огляделась по сторонам. Ноги не устали? Немного. Ее взгляд снова вернулся на мое лицо. — Тогда зачем ты носишь эту неудобную обувь? — спросил я, наклоняясь к ней. — Потому что это красиво. «На тебе все будет смотреться красиво», — ляпнул я, не подумав. И, заметив ее смущение, нервно пожал плечами. «Просто не понимаю, зачем носить что-то, в чем тебе неудобно. Я, ну...» — Лена задумалась. «Не знаю». И уставилась на свой билет. «Говорят, что можно вычислить всю Вселенную, математически сведя ее к одному уравнению. Глядя на цифры, сказал я». «Завести неприятную для собеседницы тему, а потом резко перевести ее на еще менее приятную — это прям мой конек». «Это невозможно!» — удивленно посмотрела на меня Лена. Автобус качнулся, и девушка буквально уткнулась в мою грудь. От ощущения близости и тепла ее тела у меня тут же пропала уверенность в собственных словах. «Почему? Вселенная слишком сложна, — пожала плечами девушка». Как можно упростить ее до уравнения? Но многие именно так и считают. Многие? Существует такая экспериментальная гипотеза. Теория – конечный ансамбль или теория всего. Согласно ей, вся наша физическая реальность является математической структурой, то есть физический мир является математическим в определенном смысле. Да, сомнений в голосе Лены мне понравилось. Она хмыкнула. Этот звук отозвался волшебным трепетом в моей душе. Но ведь не все, что мы видим, является таковым на самом деле. Не все, что есть, действительно есть. Как тогда его посчитать? Этот неожиданный разговор вдохновлял меня все больше. А что, если атомы, молекулы и их последовательности определяются числами? Я прислонил лоб к поручню и посмотрел на нее с вызовом. Тогда и все, что из этого состоит, тоже подчиняется им. Гены, хромосомы, вселенная, мы. Девушка тяжело вздохнула, ее грудь поднялась на глубоком вдохе. Музыка, архитектура, искусство, литература. Она скептически наморщила носик. Но Пифагор доказал, что мир основан на силе и власти чисел. Доказал? Она приподняла вверх одну бровь значит, я должна поверить в зависимость своей жизни от чисел? Возможно, улыбнулся я, скользя взглядом по ее олеющим щекам. А что, если ты не просто так оказалась сейчас именно в этом автобусе? В автобусе с этим номером, который идет именно по этому маршруту, в автобусе, в котором тебе достался счастливый билет, вдруг это что-то значит? Сомневаюсь, — прищурилась Лена. «Думаю, не стоит бояться чисел. Пусть они станут твоими друзьями, пусть помогут тебе, да хотя бы сдать ту же экономику». «Ага», — нахмурилась она, — «может, мне еще и в гороскопы поверить? И в ту детскую игру, когда мы складывали буквы наших имен и даты рождения, а потом сводили к наименьшему общему знаменателю?» «В этом есть смысл. Вот если предположить, что существуют лишь математические объекты, то... А Бог...» Вдруг спросила она, заставив меня застыть с открытым ртом. «Он существует?» «Если да, то каким уравнением его можно вычислить?» «Я... мне пришлось глотнуть, чтобы прийти в себя. Или ты атеист?» «Нет», — ответил я хрипло. «Ведь не зря же 666 называют числом дьявола так, значит, где-то должно существовать число Бога, «А если мы узнаем, что это за число, то что нам это даст? Мы познаем Бога?» Девушка коварно рассмеялась. «Вряд ли. Наверняка он познается в чем-то другом». «Ты меня загрузила», — пробормотал я пораженной мыслительной реакцией, которую запустила в моей голове ее отчаянная бомбардировка вопросами. «А любовь?» — словно не слыша моей реплики продолжила Лена. «Ха!» «Да эта фигня будет посложнее Бога, уж поверь! И если ты сможешь когда-нибудь вычислить ее формулу, то сразу получишь Нобеля!» На секунду она замерла, глядя на билет, а потом снова подняла на меня взгляд. «А представь, если они тождественны, если Бог и есть любовь, непостижимая энергетика, имеющая власть над всем сущим и не поддающаяся никакому анализу!» И тут Лена засмеялась ужас, мне нельзя с тобой общаться, это вредно, фу, Чувствую, как мозги заработали. Наша остановка не думай о последствиях, я взял ее за руку и потянул за собой к выходу. Ты правда живешь в питомнике, сойдя с подножки спросила лена. Я нехотя отпустил ее теплую ладонь, да, в приюте для животных. Мы пошли по тротуару вдоль улицы. И как это тебя уггоораздило? «В общем-то, случайно. В общаге мест не было». Она откинула назад светлые волосы и как-то печально произнесла. «Я бы тоже куда-нибудь свалила из дома». «Почему?» — удивился я. «Да так, не бери в голову». Отмахнулась Лена. «А я как раз и ушел из дома. Вдруг неожиданно для себя признался я». Девушка даже притормозила, внимательно уставившись на меня. Наверное, прозвучало слишком трагично, и, возможно, она даже уловила талику раскаяния в моем голосе. «Почему?» «Все сложно», — вздохнул я. «А. Родители на меня давили, навязывали свою мораль и стиль жизни. Б. Мне недоставало самостоятельности. С. Мне не хватало времени на друзей и прогулки». Всё было занято заботой о младших сёстрах и братьях. Теперь я могу быть доволен. У меня есть всё. Никто не указывает, как жить. Самостоятельности хоть отбавляй. На мне куча животных, за которыми нужно смотреть, с которыми нужно гулять и общаться. А плюс Б плюс С. Полный набор. Ой, я, кажется, слышу их. Подпрыгнула от радости Лена и ускорила шаг. Когда мы добрались до ворот, вся собачья свора принялась громко лаять, оповещая постояльцев о нашем приходе. «Какие милые!» — взвизгнула девушка, едва мы вошли на территорию приюта. «Можно?» — она подбежала к клеткам. «Не стоит», — мотнул я головой. «Некоторые из них кусаются и могут быть опасными». «Разве? А вот этот...» Она присела у одной из клеток, за которой притаился маленький пинчер по имени Зохан с черными, как угольки, глазами. Такой милаха! Нет, этого лучше не трогай. Этот пес — настоящий исчадие ада, цербер. К нему нельзя приближаться, если он без намордника. Я не успел договорить, потому что увидел, что дитя сатаны лижет Ленины пальцы и радостно тычется мордочкой в ее ладони. — Надо же! А ты тоже пользуешься, пользуешься спросом! — рассмеялась девушка, когда одна из собак попыталась лизнуть мой зад через решетку клетки. — Это все шоколад, — покраснел я. Нужно поскорее снять джинсы. — А у тебя нет аллергии на их шерсть? — смеясь спросила Лена. — Как ты здесь вообще выживаешь? Пес крутился елой, подставляя ей бока для поглаживаний и девушка щедро вознаграждала его лаской. — Да вроде нет. Мне вообще приходится спать в одной комнате с енотом. — У тебя есть енот? — Лена. — И как он здесь оказался? — спросила я, когда мы поднялись в небольшую комнатку на чердаке. — Ну, в смысле, в приюте? Усато-полосатый заметно оживился при нашем появлении. Его уголок со специальными приспособлениями для лазанья был огорожен вольерной сеткой и закрыт на замок. Крохо прислонился к решетке, обхватил прутики своими маленькими лапками и воинственно расправил плечи. «Свободу Анджеле Дэвис!» — кричали его глаза. «Обычная история», — ответил Женя. «Завели для развлечения». Поняли, что не справляются, потом сослали в ссылку в деревню, оттуда он сбежал. Неравнодушно изловили Федьку, грязного, худого и отбирающего последнюю еду у бездомных, и доставили сюда. Теперь он ищет себе новых хозяев. «Значит, ты Федька!» Улыбаясь, уточнила я и подошла к вольеру. «Да как же такого милаху ты не забрать? Заберут, конечно!» Найдется хозяин, дружок. Федор Степанович, вообще-то, поправил меня Женя. Видишь, как насупился. Ему не нравится, когда его так называют. Ему вообще мало что нравится, кроме разграбления моих сумок и активной разрушительной деятельности. А он все время здесь сидит? Ты ему открываешь клетку, гуляешь с ним? Забеспокоилась я. Конечно, это его комната, если быть справедливым. Вся, не только вольер. Женя бросил рюкзак на стул и подошел к клетке. «Я здесь всего лишь временный постоялец». «А у вас тут мило», — заметила я, оглядываясь. «Скромно, но мило». «Ты справишься с ним, если я отлучусь в душевую, чтобы постирать джинсы?» «Конечно!» «Если возникнут проблемы, позови Лиру. Это та девушка, которую мы встретили на первом этаже». Ну, «Хорошо? Открывай скорее!» Мне не терпелось потискать мохнатого парня в тёмной маске. Только будь осторожна, он кусается, когда у него плохое настроение. Да если честно, он всегда кусается. Женя присел на корточки достал ключ. В природе еноты лазают по деревьям, разоряют гнёзда и бесстрашно бросаются в схватку с хищниками. Здесь у него такой возможности нет, поэтому он упражняется на мне и моих вещах. И ему не нравится, когда его гладят или ласкают. А также он может без особой причины подбежать и тяпнуть тебя за ногу. — Иди сюда, мой сладкий хомяк! — не обращая внимания на его слова, воскликнула я. Дверца отворилась, я протянула руки, и енот кинулся в мои объятия так, будто мы с ним сто лет были знакомы заурчал, замурлыкал и с довольным видом вцепился в резинку для волос, висевшую на моем запястье. «Осторожнее!» — предостерег Женя, когда я села на пол и принялась гладить спинку зверька. «Да, да, ты такой важный! Настоящий Федор Степаныч! Мужик!» Аккуратно почесывая спинку, произнесла я. Затем, сменив интонацию, погладила его лоб. эй «Ракета! Я есть груд!» Мохнатый бандит глянул на меня с интересом, а затем с прежним энтузиазмом продолжил срывать резинку с моей руки. «Как ты это делаешь?» — растерялся Женя. Я посмотрел на него. Его темно-синие глаза смотрели как-то по-особенному. «Не знаю, почему-то хрипло», — ответила я. Не ожидала, что в такой непривычной обстановке в компании этого ботаника я буду чувствовать спокойствие и уют. — Ты просто на него наговариваешь? — Да. У Федора Степановича нехилый райдер. Чесать спинку, массажировать лапки, гладить мохнатые щеки. Ну, это с лихвой купается эмоциями, которые он дарит. Ну вот, смотри. И чмокнула енота промеж ушей. — Согласен, — кивнул парень. — Но со мной? Он не настолько любезен. Видимо, это ему понравилось. Женя взял из комода что-то из одежды и вышел из комнаты. «Ну ладно, забери себе!» Усмехнулась я, отдавая резинку Феде. Его лапки были мягкими, теплыми, бархатистыми, очень похожи на человеческие, только крохотные и сморщенные. А сам он ужасно мимимишным и забавным. Чего только стоил его жалостливый, грустный взгляд, когда он выпрашивал у меня еду, одновременно нагло шаря по карманам, и как загорелись его глаза, когда в одном из них оказался орешек. Угощайся! Относить орех к себе, как резинку, Федя не стал, сточил в один миг и стал выпрашивать еще. Пока я рылась в сумке в поисках съестного, наглец отвлек мое внимание, стащил брелок и тоже уволок в свое логово. «Эй, отдай!» — попросила я. «Давай меняться ты мне, брелок, я тебе ручку. Гляди, какая красивая!» Повертела ее в руках и заметила сомнение во взгляде енота. Он никак не мог решить, стоит ли вещиться того, чтобы бросить брелок и рвануть за ней. «Я вижу, Федя уже показал тебе свой истинный нрав», — ухмыльнулся Женя, появившись в дверях. «Он был в темных чиносах, и мои мысли невольно метнулись в сторону лихорадочной оценки достоинства у фигуры». «Степаныч у нас за вскладом». Все, что попадает ему в руки, мгновенно амортизируется. Но должен тебя похвалить. Попытка выменить ворованное на что-то другое — отличная идея. Мне она не приходила в голову. Ты молодец. Ага, спасибо. Я отвела взгляд. Попыталась вспомнить, зачем пришла сюда. Кажется, заниматься. Хорошо, если Женя не вспомнит об этом. Мы просто посидим, играя с енотом. «Зачем он так делает?» — спросил я, когда Федя опустил брелок в небольшой тазик с водой. «Ой, как прикольно! Он его моет!» «Если иноту дать что-то съестное, он тут же схомячит. Но если рядом есть вода, то обязательно сперва помоет». Женя повесил выстиранные джинсы на стул. «Думаю, это связано с тем, что еноты-кочевники живут в основном возле речек, прудов, болот. Там водятся моллюски, ракушки, раки, и они очищают их от грязи или ила, от водорослей, протирая лапками, или держат жертву под водой, чтобы захлебнулась например, жуков. Фу, какая гадость!» — поморщилась я. «Хотя много объясняет». «Информацию о предмете еноты тоже получают от рук». У них очень чувствительные подушечки пальцев, а на лапках есть вибрисы, такие мелкие ворсинки, которыми они как будто видят на ощупь. Еще вибрисы есть на мордочке, животе и груди. Как интересно! Ну, теперь нужно за Степановичем приглядывать. Если он решит, что я недостаточно тщательно выстирал джинсы, то повторит процедуру в своем тазу. Серьезно? «Да, он ловкий и неугомонный, и просто обожает создавать курьезные ситуации». «Ой, а это что?» — спросила я, заметив в углу комнаты на небольшом столике кучу всякого хлама. «Тоже он притащил?» «Нет, это...» — парень смущенно почесал затылок. «Это для моего проекта, детали для машины Голперка». Только, наверное, я ее никогда не соберу. Почему? Я подошла ближе, рассматривая всякую всячину, наваленную на столе. С таким помощником, как Федя, это трудно. Женя достал из рюкзака учебники и разложил на столе. Придвинул еще один стул к столу. Я собираю, а он разбирает. Вроде все готово, но не работает. Проверяю, оказывается, что опять не хватает деталей. — Бесполезно. Пожалуй, мне стоит сняться с участия в конкурсе. — Тебе просто нужно его чем-то занять, когда работаешь, — улыбнулась я. — Или свой проект закрывать в вольере, а не бедного Федьку? Бросила взгляд на енота. — Пардон, Федора степановича Перешла на шепот. — Думаю, ему не нравится, что ты не пользуешься его помощью. Он обижен, поэтому и мстит. «Конечно», — свел брови парень. «Машина колберга А это что вообще такое, кстати? Такие штуки, которые долго строят, а потом все за секунду рушится «Вроде того», — просиял он. «Они работают по принципу домино, только для этого все нужно очень точно рассчитать». «Весело». «Правда?» Я кашлянула. «Странно немного, но весело». «И чем тебе нравятся эти штуки?» Женя пожал плечами. «Мне нравится придумывать и продумывать. Ты долго фантазируешь, как оно будет, строишь, что-то меняешь, наблюдаешь, как оно взаимосвязано, а потом радуешься тому, что все получилось. Интересно. Получается, тебе нравится все усложнять. Ведь в конце зрителя ждет какое-то простое действие, так? Бам, и все» а ты делаешь так, чтобы оно достигалось цепочкой сложных действий. А в жизни ты так же поступаешь?» Кажется, парень завис. Мне даже захотелось щелкнуть пальцами у него перед глазами. «Понятно», — хихикнула я. «Нравятся тебе эти штуки? Нравятся. Ну, каждый имеет право на безумие». Провела рукой по разложенным на столе деталькам. Веревки, колесики, мячик. так «А это что?» Взяла две маленькие деревянные фигурки и покрутила. «Мальчик и девочка?» «Да», — он смутился. «Это они, конечно, результат?» «Угу. И что с ними случится? В конце мальчик тянется поцеловать девочку, но на него падает гиря», — ответил Женя и нервно закусил губу. «Трагедия!» — нахмурилась я, играя фигурками. «За что ж ты так не любишь этого пацана?» «За жизнь», — не раздумывая, ответил он. «Да в жизни он бы просто подошел и сказал, что она ему нравится, разве нет?» Я свела вместе две фигурки, изображая поцелуй. «Ты мне нравишься, Маша, а ты мне, Саша!» Муа! «И не нужна никакая цепь событий!» Парень вздохнул так тяжело, что я взглянула на него с интересом. «Что?» «А если Саша уверен, что получит отказ?» — развел руками ботаник. «Тогда, да», — кивнула я, смеясь. «Тогда ему придется постараться, чтобы Маша полюбила его». Она оглядела на на столе хлам. «Ему поможет веревка, мячик, зонт и...» «Что это? Рельса? Ты серьезно?» — Ну да, там по ней катится шарик, потом он падает в баскетбольное кольцо. Ну, в общем, сложно долго рассказывать, — отмахнулся он. — Все-таки я считаю, что финалом должен быть поцелуй, — твердо заявил я. — Почему? — я положила фигурки на место. — Поцелуй — это всегда волшебно? — Наверное, — почти прошептал Женя. Опустил задумчивый взгляд на продолжавшего полоскать брелок енота, Затем вдруг встрепенулся и кивнул. «Да, да, волшебно, конечно, да!» «Ага, я сел рядом с ним. Ну, что там с твоей учебой?» «Рассказывай!» Богиня шпаргалок и королева неуспеваемости готова внимать великим знаниям. «Вещай!»